Эка невидаль на Востоке. Кому какое дело, что у правителя глаза садиста и губы маньяка, кому какое дело, что она, Алиса, скорее готова покончить с собой, чем позволить этому чудовищу прикоснуться к себе. Времени на раздумье у нее было сколько угодно. Один день был похож на другой, как две капли воды». С рассвета до заката ничего, кроме плетения сотни кос на ее голове, бесконечных трапез, сделавших ее тяжелее на два фунта, и грустного пения девушек по вечерам, от которого и молоко бы, пожалуй, скисло. Алиса каждый день ловила на себе странные взгляды девушек, особенно шаисты, которым никак не могла найти объяснение. Взгляды были сладковато заискивающие, словно рыскающие по ее телу в поисках чего-то нового. И вдруг она вспомнила один эпизод из далекого детства, проведенного в стенах лесного монастыря. Тогда к монастырской корове привели другую корову. Это так она в детстве думала. А потом, когда другую корову увели... Все сестры, проходя мимо пятнистой однорогой Анхен, смотрели на нее точно так же, как служанки на Алису. Конечно, тогда в монастырское стойло приводили не корову, а быка, и сестры, долго сидевшие без молока, жадно ждали появления теленка на свет. «Я никому здесь не нужна», — думала Алиса, — Они только и ждут, чтобы я разродилась великим воином. Саша никогда бы не позволил ей вляпаться в такую историю. И зачем она его покинула? Господи, какое-то было бы счастье бродить сейчас по колено в грязи по размытой дождями лавровке. Как было бы здорово угощать чаем, Чету стареющих провинциалов соседей и говорит с ними на родном языке о всякой ерунде. И Герман, Герман на ее месте непременно бы что-нибудь придумал. Как только она начинала думать о Германе, мысли путались. Ей чудилось, что он незримой тенью присутствует где-то рядом. Стоит только обратиться к нему, и он ответит — «Помоги мне!» — просила Алиса шепотом. «Пожалуйста, спаси меня! Ты ведь теперь на небесах! Ну что тебе стоит замолвить за меня словечко?» В конце концов она приняла несколько решений, которые показались ей весьма мудрыми и дальновидными. Во-первых, нужно написать письмо Саше. Может быть, он хоть чем-то сможет ей помочь». Во-вторых, следует известить соотечественников, что ее похитили и держат во дворце силы, а вось выручат. Но чтобы привести оба эти плана в исполнение, необходимо заручиться помощью Зиновия Ларионовича. Бедный старик, он ведь и не догадывается даже, что творится в этом проклятом Мавераннахре, и какая участь ожидает Алису в самое ближайшее время. Он с таким упоением рассказывал ей о красоте здешних мест, о благородстве обычаев, что наверняка по-прежнему видит все в розовых красках. Ах, он такой старый, такой доверчивый! Что стоило Джурабеку Ахмету обвести его вокруг пальца? Да ему самому, пожалуй, грозит опасность. Она все расскажет, Буре и он, испытывая глубокое чувство вины перед девушкой, которая обрек на такие испытания, непременно найдет способ передать ее письма на ближайшую почту, если она здесь существует. Оставалась одна неразрешимая проблема — как повидаться со стариком. Алиса попробовала поговорить с шаистой. «Понимаешь, мне очень нужно увидеть одного человека», — шаиста не понимала — — Зинови Иларионович! — по слогам выговорила Алиса. — Знаешь? Шаиста смотрела на нее, не мигая, и попробовала повторить совершенно бессмысленные для себя звуки. — Зинови Иларионович! Обрадовавшись своему успеху, шаиста даже захлопала в ладоши,